перевернутая мебель, вещи, разбросанные по полу, груды всевозможных мелочей женского туалета, которые кто-то высыпал из ящиков комода прямо на постель. «Что здесь произошло?» – спросила ошарашенный Лайн, обращаясь почему-то к Неверу, как будто он мог это знать. «Скорее всего, здесь что-то искали, что-то ценное и, похоже, небольшое. Возможно, твой камень, лазурит. Ты взяла его с собой?» Потрясённая видом своей каюты, Элайн, двигаясь медленно, как во сне, достала из кармана маленькую коробочку. Ослепительная голубая искра вспыхнула в глубинах камня, едва крышечка приоткрылась. Вот и причина. Тебе не следовало его брать. Интересно, почему? Потому что обладатели сокровищ во все времена подвергались преследованиям, и их жизнь никак нельзя было назвать спокойной. По-твоему, я должна была оставить его здесь? Да, и желательно на видном месте. Не думаю, чтобы это помогло. Слишком много претендентов на этот камень. Что бы я ни говорила о его пропаже, мне все равно никто не поверит. В рассудительности ей нельзя было отказать, и Неверов задумчиво покачал головой. Ты хоть понимаешь, что теперь его цена равна нулю, это просто камешек, за обладание которым можно поплатиться жизнью. «По-моему, он того стоит», – задумчиво проговорила Элайн, внимательно рассматривая камень, словно увидела его впервые. Подготовка к высадке на планету первой партии поселенцев шла полным ходом, и все же не так быстро, как хотелось Неверову. Приходилось считаться с тем, что будущие колонисты не проходили специальной подготовки и отбора, как это делалось на Земле, в тех случаях, когда колонизация планеты проводилась в нормальных условиях. Неверов вынужден был в какой-то степени ограничить доступ в свой кабинет, хотя и сопротивлялся этой мере до самого последнего момента. Но в конце концов понял, что это необходимо для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность освободиться от бесконечного потока пассажиров, идущих на прием к капитану по каждому пустяковому вопросу. Кого-то не устраивала каюта. Кого-то беспокоил слишком шумный сосед. Но большинство проблем было связано с пищей. Неверов бегло просмотрел книгу записей на очередной прием и вычеркнул из нее несколько фамилий. Слишком важные вопросы приходилось решать ему сейчас, вопросы, от которых зависела вся их дальнейшая жизнь. Он сократил свой сон до пяти часов, но даже этого оказалось недостаточно, и пришлось обратиться к антидепрессантам. Он знал, что если такая нагрузка продлится еще хотя бы месяц, ему придется переселиться из своего кабинета в медицинский отсек. Корабельный комитет решил, что первая группа высадки будет состоять из ста человек, наиболее физически подготовленных пассажиров и членов экипажа. Ее составляли одни мужчины. Задачу группы входили выбор и подготовка плацдарма для поселенцев, монтаж энергетических установок и защитных изгородей, исследование местной фауны и флоры, а также строительство первых достаточно прочных зданий, способных укрыть людей от непогоды и возможных хищников. К этому времени поступили, наконец, и более подробные данные с запущенных на поверхность планеты автоматических зондов. Планета вращалась вокруг своего светила, желтого карлика, медленно, и смена времен года происходила на Исканте в таком же замедленном темпе. Два года длилась весна, столько же лета и осень. Затем наступала долгая зима. С одной стороны, это было не так уж плохо, потому что давало им время на подготовку к зиме, И снять ее за весну по крайней мере двух урожаев. Зато лето с температурой в 40-50 градусов не сулило ничего хорошего. Все местные растения погружались на этот период в спячку. Зондам не удалось обнаружить ни одного представителя местной фауны. Не было даже насекомых, и этот факт беспокоил неверова больше всего. Видимо, какие-то неизвестные факторы препятствовали развитию нормальной биосферы на этой планете. Водные бассейны были представлены одним, зато огромным, занимающим почти целое полушарие океаном и такой же могучей рекой. Несколько странно выглядело отсутствие гор, если не считать единственной горы, расположенной в южном полушарии и, видимо, никак не связанной с тектонической деятельностью. Так как климат района, в котором находилась эта гора, оказался наиболее благоприятным, было решено выбрать это место для высадки. Главным образом из-за воды. Целая сеть ручьев, стекавших с горы, образовала русло реки, и такое соседство позволяло не беспокоиться о поливе в жаркий период. К тому же гора располагалась достаточно далеко от места посадки Осохинских шлюпок. Изучение планеты орбитальными зондами ничего не прибавило к этим сведениям. Они не увидели и не засняли никаких признаков жизни. Если не считать океаны и реки, вся остальная поверхность представляла собой каменное плато. Раскалённые от жары летом и скованные жестокими морозами зимой. Только весной и осенью полоски зелени появлялись в наиболее благоприятных для растительности зонах.